Дай волю этим гуманоидам, и они всех людей загнали бы как стадо за колючую проволоку своих лабораторий. Или, может быть, их действиями руководятся чувства, сострадания, гуманизм? Это что касается гуманоидов, теперь относительно людей в черном. Их внешность – бледные, лысые, прикосновения рук холодные, похожие на азиатов, но это не национальные черты, а что-то другое. Двигались медленно, методично, как роботы, продемонстрировали человеку свою огромную физическую силу. Их психология холодная надменная жестокость, пристрастие всё, что связано со смертью, с кровью. Для чего они устроили этот устрашающий спектакль с человеком? Для чего им надо было его запугивать, когда так просто для них и убивать и получать новый человеческий материал? Вероятно, усилия того стоили, вероятно, этот человек как донор был ценен для них и для их хозяев, которым они прислуживают, для гуманоидов. Занимательная получается уфология. Явление НЛО на Земле сопровождает явление каких-то мертвенно-бледных, невероятно сильных садистов, проявляющих ещё и способности чародеев. Они могут исчезать, растворяться в воздухе вместе со своими кадилаками. Похищенный музыкант обратил внимание на запах машины. Эта чёртова машина пахла как совершенно новая. Этот же признак абсолютная ненависть имеют все вещи, все предметы, связанные с мибами. Джон Киль даже использовал эту характерную деталь для проверки истинности рассказов очевидцев. Он пишет: Большинство связанных друг с другом свидетелей указывали на то, что одета были эти люди всегда во всё совершенно новое, до этого не ношенное. Даже подмётки их ботинок производили впечатление, что обувь куплена минут 10 назад. Если им приходилось вынимать бумажник или записную книжку, те также были совершенно новыми, немятыми и чистыми. Большинство людей, в том числе и офицеры ВВС, носят старые помятые бумажники. Я внимательно собирал все эти мелкие детали, никогда не придавая их гласности и не обсуждая. Эти детали служили эталоном для проверки достоверности новых историй. Выходит, что отправляясь на очередное задание, мибы каждый раз покупают себе новую одежду, обувь, бумажники, записные книжки. Конечно, это абсурд. Даже если они такие невероятные снобы и могут царить деньгами, то всё равно такие передевания во все новые каждый раз должны доставлять огромное неудобство. Входит это какая-то глупость, галлюцинация. Есть другой вариант, из которого такая деталь по внешности мигов даже вытекает логически. Мы в явлениях анало имеем дело с постоянными материализациями, появлениями и исчезновениями тел, предметов, объектов, существ. Даже в полтергесте эти исчезновения и появления присутствуют когда Барабашка играет с хозяевами, мгновенно запрятывая их реликвии в самые недоступные места. Вся уфологическая статистика говорит о лёгкости, с которой феномен НЛО заставляет предметы появляться и исчезать. Сами мибы точно так же исчезают подобно призракам вместе со всеми их костюмами, чёрными очками и армейскими ботинками, зашнурованными точно по инструкциям ВВС. Если исходить из этого и порассуждать, Мип появляется в каком-то месте, там, где он должен появиться в данный момент, и в каком виде ему следует появиться, если это улица современного города. Голым, на бедренной повязке, в черной мантии, в одежде бедуина, клоуна. Целесообразнее всего в той одежде, в том виде, который в данном случае быстрее заставит свидетелей его уважать. В строгом костюме Джеймса Бонда, ведь это наше стандартное представление об атрибутах интеллекта, силы и власти. Это вроде бы и не серьёзно, но это самое серьёзное представление нас, взрослых, живущих современными сказками. Иногда Джеймс Бонд может быть одет и в военную форму. Далее. Мы, рассуждая о максимальной достоверности, должны предполагать, что только что материализованные одежды и вещи МИБа, впечатление, что обувь куплена минут 10 назад, должны иметь и какие-нибудь изъяны времени отметины.